В к о т о р о м царстве, в некотором государстве Жил да был старик со старухой И был у них сын Мартынка Всю жизнь свою занимался старик охотой Тем и сам кормился и семью кормил Пришло время, заболел старик И помер Сло в н о дождь горе словно дождь И зайдет солеными слезами. Еже ты теперь. Ох, не знаю, где ты, мой соколик. Ох, не знаю, где ты, мой соколик. Вот на м а т у ш к а убиваться. Мёртвого назад не воротишь. Потужили, поплакали. Надо подумать, как жить без батюшки будем. А как жить-то? Хлеб, что в запасе был, весь приели. И больше есть нечего. Оставил нам старик 200 рублей. д да о больно не хочется мне начинать кубышку. Однако сколько ни крепись, а начинать придется. И то верно. Не с голоду ж помирать. Ну, Мартынка, вот тебе сто целковиков. Поезжай в город да закупи хлеба. А вось как-нибудь зиму проживем, а весной станем работу искать. Поеду! Ну! д е ш и л е д и не знал, с о й p o встречался, счастье видно прозивал и не дождался колесо к колесо, да и дорога, хокатилось колесо, не д о г о в т ь его нам. Слышь, о г р з а е т с я б р а т ц й т е За что вы, бедного пса, к а к бьете? А как его не бить, когда он целую тушу говядины испортит? Полно, братцы! Не бейте его! Лучше продайте мне! Давай 100 рублей! Да, видно, делать нечего! Не пропадать же собаки! Вот у меня... Как раз 100 рублей. Получай, как к л ч у т с я Журкой к л и ч н о с я Пойдем, Журка, скорее. р ы б и в телегу. Ну, поехали. Журка, хватит хвостом повертеть. Вижу, вижу, понимаешь, что я тебя от смерти спас. у Лучше скажи, что мне м а т у ш к е т е п е р ь говорить? Что это будет? Бу -у -у -у. Вот и я вернулся, матушка! Что купил, сынок? Купил себе первое счастье! Вот он, Журка! А больше ничего не купил? Хоть бы деньги остались, может и купил бы! Только вся сотня за собаку пошла. Ах ты, беда-то какая. Нам самим есть нечего. Нынче последняя по скребушке по закромам собрала, да лепешку испекла, а завтра и того не будет. Не ругайся, матушка. Зато погляди, как Журка ко мне ласкается. Будет мне друг. Верно, Журка? Что с тобой, сынок, поделаешь? Добрая у тебя душа. Как у старика нашего. На-ка вот тебе последние 100 рублей Езжай снова в город д да о купи хлеба А за даром денег не бросай Понял, Натушка Журка, за мной Не видать родных ворот За спиной пропали и ы неси меня вперед Воронок удалый Колесо ты, колесо Дальняя дорога катилось колесо не видать порога Погодилось колесо не видать порога Ну вот ж у р к и й город Поедем-ка этой тихой улице а то опять как бы в беду не попасть! Мальчишку. Пусти меня, тетка, мой кот, что хочу, то с ним в д е л Пусти. Не пущу. Ты да остановишь его кто-нибудь. Что случилось, тетушка? Да вот погляди, этот злой мальчишка. Зацепил кота веревку и за шею и тащит его. Постой. Куда Ваську тащишь? Хочу утопить его, проклятого. За какую провинность? За с л а п е р о г в с т н у л Не топи его. Лучше продай мне. Купи. Давай 100 рублей. Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок и повез домой. А вот и я, матушка. Что купил, сынок? Кота Ваську. Ох, ты дурак. Этот. Ступай из дому, Бон. Ищи себе хлеба по чужим людям. Может, хлебнешь горя, так поумнеешь. Тогда и домой вернешься. Ну что ж, делать нечего. Журка. Васька, за мной. Пойдем в соседнее село искать работу. ж у к а Васька, глядите, как... Кто к нам навстречу идет? Никак, барин. Здравствуй, барин. Здорово, здорово. Куда, Свет, идешь? Иду в б а т р а к и наниматься. О, ну так ступай ко мне. Только я работников без уговора беру. Это как же? А вот так. Кто у меня прослужит три года, того и так не обижу. Согласился Мартынка. И без устали три лета и три зимы на баре наработал. Пришел срок к расплате. Зовет его хозяин. Эй, а р т ы н к а Иди сюда! Пришел? Ну, получай за свою службу. Вот видишь, два полных мешка. В одном мешке... Серебро, а в другом песок. Какой хочешь, ч то ты бери. Эта штука, видать, неспроста приготовлена. Возьму песок. Интересно, что из этого будет. Я, барин, выбираю себе мешок с мелким песочком. О, бери песок. к о л е серебром брезгуешь... Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другое место. Шел, шел Мартынка и забрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна, на поляне огонь горит. В огне девица сидит, да такая красавица, что ни вздумать, н е взгадать, только в сказке сказать. з а с т в у й красавица! Это кто ж с тобой так зло поступил? В жаркий огонь посадил? Ах, Мартын, в д о в и сын, Если хочешь добыть себе счастье, избавь меня, Засыпь это пламя песком, что в твоем мешке. Да ведь я за него три года барину служил. Невелико богатство песок. Пожалей меня, Мартын, засыпь огонь. И в п р я м ь чем таскать с собой такую тяжесть. Лучше человеку пособить. Эх, т вот а к еще, еще. Вот, огонь и погас. Выходи, красная девица. Спасибо тебе, Мартын, у д о в и сын. Иди теперь в подземное царство к моему батюшке-доброму волшебнику. Будет он тебе давать много злата и серебра и самоцветных камней, ты ничего не бери, а попроси у него с пальца мизинца колечко. То колечко не простое, а волшебное. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцев явятся, и что им не будет приказано, все за одну ночь сделают. А как же я найду ход в то подземное царство? Проводила бы я тебя, да ногам от огня больно. Ну да ладно, ступай за мной, Мартынка. Так и отправились они в путь-дорогу. Вдруг... Забрежил свет. И вышли они на широкое поле. А на том поле Великолепный дворец выстроен. А во дворце... живет отец красной девицы. Встречает их волшебник Ласкова. х где же ты столько лет скрывалась? Я бы совсем пропала, если бы не этот человек. А -а -а. Он меня от злой неминуемой смерти освободил и сюда в родные места привел. Ну, спасибо тебе, добрый молодец. Бери себе, з л а т о в а И серебра, и камней самоцветных Сколько душе хочется Помни, Мартынка, что я т е б е наказывала Помню, помню Не требуется мне ни злата, ни серебра Ни камней самоцветных А коли хочешь жаловать Дай мне колечко своего перста а, Ну, что ж, пожалуй, на... Владей на здоровье. Да смотри, никому про это кольцо не рассказывай. Не то сам себя в большую беду втянешь. Благодарю тебя, добрый волшебник. Буду помалкивать. Ну, что ж, иди... Пустился Мартынка в обратный путь. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, Воротился на родину, разыскал свою мать-старуху, И стали они вместе жить-поживать Без всякой нужды и печали. И собака Журка, и кот Васька, Все время при Мартынке находились. И чего ты, сынок, печалишься? Урожай мы собрали богатый, живем без нужды. Эх, да что говорить, скучно мне, матушка, одному. п о й их королю, в ы с в а т ы й за меня его дочь, прекрасную королевну. Ой, сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло, а то видишь, что выдумал. Ничего, матушка, не б о й с ь коль я посылаю, значит, смело иди. Поплелась старуха в королевский дворец. Куда, Куда прешь ты? без всякого Куда? докладу? К о р о л ю пришла. С добрым делом. Ха, ишь ты, старая ведьма. Чего ж ты прямо на парадную лестницу? Тебя черти-то несут. Здесь даже генералы не смеют ходить без докладу. Ступай, ступай, пока чела. Не х в т а й т е меня за полы. Ступай, п р о й д и Пошла, пошла. Туда, пошла, туда, пошла. Туда, пошла, туда, пошла, туда, пошла туда, тихо. Туда. Сам король. Ну, что тут за шум такой подняли? Да вот старуха к вашему королевскому л и ч е с т в у рвется! На, да? пустите ее! Что скажешь, старушка? Э, да вот не во гнев тебе сказать. Есть у меня купец. Э? У тебя товар. д э? Купец-то, мой сын Мартынка, прибольшой умница. Прибольшой? А товар твоя дочка, прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? То-то -то пара будет. Ты что, может, ты с ума сошла? Ну, так вот тебе, старая, мой ответ. Вот пусть твой Мартынка за единые сутки... строить богатейший дворец и чтобы от того дворца до моего королевского был сделан хрустальный мост а по обеим сторонам моста росли бы деревья золотыми и серебряными яблоками а на тех деревьях е л и бы разные птички Ой, да -да -да. а еще пусть в ы с т р о и т п т и г л а в о й собор Да, а как же? Было бы где свадьбу справлять Вот если твой сын Все это сделает Тогда отдам королевну Значит, ты больно мудрец А если не сделает То и тебе И ему Велю головы срубить С этим ответом Домой и х у с воз вращайте т о так долго матушка ходила? Какой ответ принесла? Ах ты, горе-горькая. Чего слезы-то льешь? к а з а л а я тебе, сынок, не затевай лишнего, а ты свое. Вот теперь и пропали наши бедные головушки. Быть нам завтра казненными. Полно, матушка, убиваться. А в о с ь живы останемся. ложись почевать утро вечера мудренее вышел мартынка на двор перекинул кольцо с руки на руку и тотчас явились перед ним 12 молодцев все на одно лицо волос в волос голос в голос о тебе понадобилось, м а р т и н вдовий сын?» «А вот что! Сделайте мне к утру на этом месте богатейший дворец, и чтоб от моего дворца до королевского был бы хрустальный мост по обеим сторонам моста, росли бы деревья с золотыми яблоками». На тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще в ы с т р о идти, пятиглавый собор. Было бы где свадьбу справлять. завтриму в с ё будет готово! Наутро проснулся Мартынка не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на высокое крыльцо, смотрит, все как есть готово. В ту же пору и король с королевной выступил на балкон. Глянув подзорную трубочку, идти удался. Ой. Что, батюшка? г л я н ь дочка. И что там, батюшка? Да что, что, все по моему приказу сделано. Ну, дочка, не думал я, не гадал отдавать тебя замуж за мужичьего сына, да теперь миновать того нельзя. Король с королевной в коляску и поехали в собор Там уж давно к обед не звонят И народу привалило видимо-невидимо Король дал за дочкой богатое приданное И задал пир на весь мир Ну, что, дочка, печалишься. Ну, как же мне не печалиться-то, батюшка. Больно не по сердцу мне, что выдал ты меня замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Ну, что ж теперь сделаешь, доченька? Дело сделано. Ха -ха. Терпеть надо. А вот и нет. Надумала я Мартынку сосвету жить. Батюшка, только вот не знаю, как это дело совершить. а, -а, -а. н это дело непростое. Мартынка, видать, мудрее нас. О, сумел за одну ночь такого понастроить. А ты вот что. Я его к себе позову. Всяким вином напою. Он вернется домой пьяным. Ты... И прикинься, л а с к о в о й Да все про его мудрость-то И выспрашивай Ну, поиграй с ним, как кошка с мышкой Глупенькая мышка на ковре сидит Ничего не слышит и почти что спит От порога кошка прыгает, ц а п ц а а п <landscape> ну попалась крошка. Нет пути на ц а р а п ц а п ц а п ц а р а п ц а ц а р а п ц а р а п а п Ты к нему как кошка. Ночью подкрадись, помурлычь немножко, нежно притворись. Поиграй глазами, словом при голуби. Сразу она р а с ц е т а е т он б у ж и как г р у п ц а п а п ц а п ц а Вот он идет Мартынка, путь сюда Здравствуй, король-батюшка Что скажешь? Здравствуй, Мартынка а Пришел я в гости тебя позвать Привезли мне заморского вина разного, Ой, хочу тебя угостить. Да ведь не пью я вина. И, и, и, обижаешь, обижаешь меня, Мартын, идем, идем. А жена пущай дома тебя ожидает, да ласково встречает. Вот вернулся Мартынка домой от короля, Тут, королевна, и давай его ласковыми словами прельщать. Устал, королевич мой любимый, Ляг на бочок, отдохни, А я возле тебя посижу, Песенку спою. Спи, усни, Мартынка, милый муженек, Вай-вай, душу Я в спальне тихий о г о н е май-май. Ты моя надежда, ты моя судьба, Ты моя надежда, ты моя судьба, Я твоя утеха, я твоя раба, я твоя раба. Тво раб спи, усни, спи, усни, ч у тебя спросить, да п о з а б ы в а е мой милый, как это ты за одну ночь сумел такого понастроить? Расскажи свой секрет, муженек, милый. Нельзя. Тайны это. За р о к я дал. Расскажи, милый, если любишь. Ну, слушай, видишь, вот на мизинце у меня колечко. Так оно не простое, а волшебное Как чего понадобится Надо его перекинуть с руки на руку И тотчас 12 молодцев явится И что им не будет приказано, все сделают Вот, вот, какое... Спи, спи, Мартынка Спи, дорогой Тихоньку колечко с его пальца сниму. Вот так. Теперь т о я с тобой разделаюсь. Как он сказал? Надо перекинуть колечко с руки на руку. Вот так что ли? О, надобно, прекрасная королева. н Двенадцать молодцев. Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла по-прежнему старая избушка. А меня унесите за три девять земель в тридесятое царство, в мышье государство. Все будет исполнено. Утром проснулся король, вышел на балкон. Ой, что это? Нет, ни дворца с хрустальным мостом, ни собора Пятиглава, а только стоит старая избушка. Сгубил ты, Бартенко, мою единственную дочь. Солдаты! Отвезти его в город! Да замуруйте его в высокий каменный столб, тюремную карету его! Посадили Мартынку в высокий каменный столб и замуровали наглухо. Только малое окошечко для света оставили. Знал про ту напасть пес Журка Прибежал в избушку А кот Васька на печи лежит, мурлыкает Напустился на него Журка Ах ты негодник, Васька Только и знаешь бап, бап, На печи лежать, да потягиваться А хозяин наш в каменный столб заточен Вставай, скорей, Васька Ну что ты шумишь? Я сам уже понял. Надо нашему хозяину помогать. Бежим к столбу. А, э, вот этот столб. Ну... Жаль, окошечка высоко. Не забраться. а Ну Помолчи, надо тихо. Я попробую вскарабкаться вверх с разбега. Вскарабкался, нашел окошечко, влезаю, а ты жди тихо. яин Жив! Здравствуй, Васька! Ты скажи, что дальше делать, чтобы тебя из этой башни выручить? Одно только спасти меня может. Надо добыть у королевны мое чудодейное колечко. Ой, а где искать теперь королевну эту? По всему, видать, унесло ее в тридесятое царство... В мышье государство. В мышье? Задумали мы хозяин с собакой Журкой идти в Тридесятое Царство, в мышье государство, добывать твое чудодейное кольцо. Ну, спасибо тебе, Васька, и Журке спасибо. Да дорога туда дальняя, много времени утечет. Мяу. Пожелай нам счастливого пути. Счастливого вам пути дороги, Друзья мои четвероногие! Близко ли далеко, Скоро ли коротко, Приходят они Синему морю. Нам надо перебраться на ту сторону Я надеюсь переплыть А ты как? Сможешь? Ну, я, я плавать не мостак Я сейчас потону н ну, о тогда садись ко мне на спину и уцепись за шерсть Чтобы не свалиться Уцепись Поплыли Ну вот, и перебрались на другую сторону. Ой, а вот оно и мышье государство. Чуешь, как вкусно п а х н е Не по мне это лакомство. Что? Видишь, там из норы... Сам мышиный царь за нами следит угу. Вишь, вишь, уши-то как н о в о с т ы л а Да ничего, ничего, я сам с ним побеседую А вот как я хвостом махну, ты голос-то и подай Слушай меня, мышиный царь Ой. Народу твоему грозит гибель Сам в а с и л ь й Тимофеевич к вам пожаловал. Давай, Васка, давай, давай, давай. Василий Тимофеевич, такой меня с е р д и т ы Кто ему не угодит, съест сейчас же. Пью челом вам, сильно могучие богатыри. Как вы жальтесь над моим народишком, не губите до да конца. Что смогут, все для вас сделаю. А вот что. Стоит в твоем государстве дворец. д да. В нем живет королевна. Правильно. Унесла она у нашего хозяина чудодейное кольцо. о, -о. Если ты не добудешь нам того колечка, то... И сам п р о п а д е ш ь и, и царство т в о е скинет в с е как есть опустошим. Ну, не пугайте меня, я только соберу своих подданных и спрошу у них. <порас affirm> Эй, народ мой, мыши добрые, пошли, мались скорее все ко мне. с л у ш а т е меня, кто возьмется на благо своему м ы ш и н о м у народу пробраться во дворец королевни и достать чудодейное кольцо? Это трудно, я в том дворце часто бываю. Днем к о р о л е в а носит кольцо на мизинце, а на ночь, когда спать ложится, кладет его в рот. О-о-о! Ты вот как с д е л а е м ночью, когда королевна заснёт и колечко во рту держать будет, ты осторожненько вползи на её постель, всунь королевне в нос свой хвостик и пощекочи в ноздрях. Она чихнёт, и кольцо изо рта выскочит, ну в т и всё. Понял, бегу! Холодно. Уже рассвет. Уж скоро ночь пройдет, а мы все сидим у моря и ждем м ы ш а н к а А, вот он, вот и он. Бежит, бежит, мой мышонок. Ну, ну как, принес? п р н е Много тебе благодарны. Кот Васька взял кольцо в рот, вскочил ж у р к и на спину, а Журка в воду и поплыл через море. Плывет час, Плывет другой. Вдруг откуда н е возьмись, черный ворон. Пристал к Ваське и давай долбить его в голову. Бедный кот не знает, что ему и делать. Как от врага оборониться? Если пустить в дело лапы, чего доброго п р о т я н е ш ь с я в море и на дно пойдешь. Если показать ворону зубы, пожалуй, кольцо в ы р о н и ш ь Беда да и только. Долго терпел он. Да под конец не в моготу с т а л а Озлобился Васька, стал зубами обороняться и уронил кольцо в синее море. Черный ворон поднялся вверх и улетел. А как выплыли на берег, Журка тотчас про кольцо спросил. в а с к а стоит, голову понуривши. «Прости, ой, ведь я кольцо в море уронил». «Ах, ах, ах, ах, ах сейчас же полезай в воду! Ой. Или кольцо добудь, или сам пропадай!» «Ой, ну ну что в том прибыли, клея пропадух? Ну, лучше давай ухитримся!» Как прежде мышей ловили, так и теперь станем за раками охотиться. А в о з на наше счастье они нам помогут кольцо найти. Ну что ж, согласен. Стой, в о й с к а стой. Видишь, вон там из моря. Огромный рак вылез. Подкрадись к нему и схвати. Сейчас. Готово, Журка. Сюда поймал я рака. Давай тормоши его покрепче. Уж я тебя растормошу на все стороны. Не душите, не душите меня, сильно могучие богатыри. Я царь над всеми раками, что прикажете, то я и сделаю Ну вот, мы уронили кольцо в море, разыщи его А чего его искать? И искать нечего, я знаю, где оно находится Как только упало кольцо в синее море, подхватило его белуха, рыбина, белуха И на моих глазах на дне з а п р я т а Доставь нам кольцо поскорее, а без этого все твое царство до конца разорим. Тише, тише, тише. Доставлю. с л в н а старый рак Доставит нам рак кольцо а х ты думаешь, а с к а Да, доставит, когда рак свистнет А я без всякого свисту доставил Ну, держите ваше кольцо Ой. Спасибо, рак Спасибо Теперь ж я понесу кольцо до башни. Ну, побежали, побежали. Хозяин заждался, небось. Ну, жив ли хозяин? Жив! Жив! Здравствуй, Васька! А я уж думал, вы не воротитесь. Ну, ну, держи свое колечко чудодейное. Ну, спасибо, друзья мои. Вовек услуги ваши не забуду. А сейчас гляди... в о надобно. р а д ы стараться. Поставьте, молодцы, нам с матушкой да с моими друзьями четвероногими новую крепкую избу. А столб этот каменный разведите по крутым оврагам. в с е будет исполнено. А что ж ты, хозяин, не повелел поставить дворец хрустальный? А вы не, ребятки, милее с матушкой да с вами в хате жить, чем с королевной в хрустальном дворце. о на жизнь мы с вами сами заработаем, будем в поле работать, да еще песни веселые петь станем!» Сердце я вручил друзьям, н е т у ш у н е плачу Радость, горе пополам, хлеб и соль придачу Колесо ты, колесо, д а я я дорога Прикатилось колесо, стало у порога Прикатилось колесо, стало у порога Не хочу я 100 рублей и не надо царства. Я имею 100 друзей и под м о е богатство колесо ты колесо. Да л я дорога прикатилось колесо, стало у порога. Прикатилось колесо, стало у порога.